Глава седьмая По краже с колбасного кооперативного магазина Басота поплыл сразу, и даже как будто с готовностью. Это и объяснимо. Наука воровская гласит, бери сразу на себя меньшее, чтобы отмазаться от большего. Разговор по душам в кабинете районного УР вели с задержанным Васин, а также второй и последний действующий оперуполномоченный Коли Митрофанов. Был он похож на счетовода, возрастом лет за тридцать и обладал цепкостью лесного клеща. Отвечал он за раскрытие имущественных преступлений и на босоту смотрел с нескрываемым умилением, как на подарок судьбы. «Ты давай, не стесняйся!» – ворковал Коля. «Ну, просто мечтаю услышать от тебя о кражах, которые ты совершил на нашей территории». Насупившись как сыч, Басота в итоге все же раскололся на кражу из частного дома в селе Бородинском. Митрофанов потер пухлые ручки и ободряюще произнес «Да не тушуйся ты, мил человек! Вспоминай! Все, что вспомнишь, сущая безделица по сравнению с покушением на убийство». «Не было такого!» — заорал Басота. «Не покушался я!» «Да?» — делано изумился Васин. «Пошутить хотел!» «Попугать! Мы же с детства знакомы, считай друзья!» — скривился в кривозубой фиксатой усмешке Басота. «А ножичек так всегда с собой таскаю!» «Не отмажешься!» — покачал головой Васин. «За все ответишь, по всей строгости. Пора тебя изымать из общества, и надолго!» «Ну что ты, парня, совсем запугал!» — заулыбался Митрофанов. «Он же понимает, осознает, с милицией надо дружить!» «Глядишь, и послабление по основной статье выйдет. Так, а что с кражей в Тупилино?» «Не моя!» — взвизгнул Басота. «Ты так категорически уверен?» Ласково посмотрел на него Митрофанов, но в его голосе лязгнула сталь. Басота поежился и начал говорить. Васин махнул рукой и вышел. Ему было неинтересно смотреть, как Митрофанов будет вешать на Басоту заведомо глухую кражу в деревне тупилина С одной стороны, ничего хорошего в такой самодеятельности опера нет. С другой, отчетность висит над головой, как топор острый. Процент раскрываемости, черт его дери. Вот и приходится хитрить. Стрелки часов неумолимо двигались вперед. Через 10 минут отходит автобус на Светогорск, следующего ждать 2 часа. Нужно успеть на встречу с другом, учителем и кумиром, а заодно старшим оперуполномоченным областного УВД майором Ломовым. Тот позавчера вернулся из командировки, позвонил и назначил встречу в УВД. Сказал, что это важно. Но что в этой важности? Хорошее или плохое? Пропесочить Ломов мог так, что мало бы никому не показалось, но и похвала его дорогого стоила. Васин догадался, что вызов связан с его перестрелкой, и теперь напряженно думал, выйдет она ему боком или наоборот. Прокурорские следователи майора из управления руку жали, хвалили за отвагу. Но у Ломова другие критерии, и Васина они волновали куда больше, чем если бы его вызвал к себе сам начальник областного УВД. Когда Васин добежал до остановки рядом с ткацкой фабрикой, желтый автобус марки «ЗИС» с квадратной мордой уже отходил. Прокодел! поднос прошептал Васин, заскакивая на подножку. Автобус появился на пять минут раньше времени. Водитель ждать не стал, просто собрал всех с остановки и отправился. Ему все равно, что кто-то из пассажиров не успел. Вот же хамская порода. Минимум сознательности, зато все жлобство на показ. В автобусе, переведя дыхание, Васин хотел было пробиться к водителю и высказать ему претензию, но понял не протиснуться. Толпа была плотная и недоброжелательно угрюмая, как обычно бывает в подобной давке. Автобусы ходили редко, желающих добраться до областного центра скапливалось много. «Молодежь!» – заворчал старичок с авоськой, в которую были плотно уложены матерчатые свертки. «Все торопитесь, бежите и никуда не успеваете!» «Жизнь такая, дедушка, скоростная!» – откликнулся Васин.